Томная и атомная энергия. После того, как атомная энергия искусственно и количественно освобождена, по-прежнему называть ее атомной было бы противоречием в терминах. Выражение атомная энергия означает энергия неделимого. Полученная же атомная энергия в точном научном смысле подразумевает деление такого неделимого. Отрицательным аналогом термина атомный было бы слово «анатомик», «атомный», то есть уже существующее слово со значением «разделяющий». Поэтому для обозначения энергии после ее освобождения в результате деления атома автор пользуется термином с положительной морфологией «томик», «томный» вместо слова с отрицанием, каким является термин «атомный» или «неделимый». Конечно, последнее выражение продолжает оставаться верным для обозначения энергии атома, до ее освобождения в результате деления. Строго говоря, Содди был прав, предлагая новый термин, но исторически он не прижился. Примечание редактора. Условия томной детонации. Принципиальное отличие процесса в урановом реакторе Это освобождение атомной энергии взрывного типа состоит в факторе времени. Несомненно, неуправляемая реакция в реакторе привела бы к гигантскому взрыву. Но для такого взрыва достаточно и очень незначительной части энергии урана. Практически должно было бы произойти следующее. Точно так же, как и при химическом взрыве, освобожденная энергия обратила бы в газ близлежащее вещество — и разнесла бы во все стороны остальную часть, не претерпевшего никаких изменений материала. Причиной томного взрыва является не повышение температуры, а концентрация нейтронов. Необходимое их количество, вместо того, чтобы концентрироваться в уране, мгновенно бы испарилось и остановило бы детонацию почти в тот же самый момент, когда она началась. Таким образом требуется выделение концентрирования из урана-238 изотопа уран-235, являющегося истинным детонатором, для которого уран-238 служит лишь разбавляющей средой. И хотя уран-238 составляет 99% всего урана, его роль в процессе инициирования относительно ничтожна. Это же условие исключает использование в качестве агента детонации тепловых нейтронов, так как скорость их распространения такова же, как и при обычном химическом взрыве, а для томного взрыва пригодны только быстрые нейтроны, обладающие скоростью, соизмеримой со скоростью света. Следовательно, поставленная проблема в корне отличается от задачи создания самоподдерживающегося уранового реактора. Подробности изготовления атомной бомбы или действительного механизма атомного деления взрывного типа мало малоизвестны, так как информация, касающаяся их, публиковалась крайне скупо. Известны лишь основные необходимые для атомного взрыва условия. Деление должно распространяться со скоростью, достаточной для того, чтобы значительная часть расщепляемого вещества была взорвана, прежде чем рассеяние положит конец процессу. До сих пор также не опубликованы никаких даже приблизительных данных о критической массе, превышение которой вызывает детонацию. Первоначальная теоретическая оценка давала значение от 1 до 100 кг урана 235. Детонация происходит в момент, когда количество нейтронов, производимых в процессе деления, превышает количество нейтронов, поглощаемых при расщеплении, плюс все потери нейтронов вследствие утечки от поверхности и поглощения их, ведущего к превращениям иным, чем деление. Каждый килограмм мурана в результате деления практически освобождает энергию, эквивалентную взрыву 20 тысяч тонн тринитротулола или подобного ему мощного взрывчатого вещества. Создается впечатление, что до сих пор в результате взрыва освобождается лишь немногим менее 1% всей энергии природного урана и что практически изотоп уран-238, присутствующий в уране, обогащенном изотопом-235, можно рассматривать скорее как разбавитель, чем как агент, вызывающий разрушительный эффект. В любом случае из-за невозможности изучения томной детонации в лабораторных условиях, все существующие в пользу этого доказательства следует, по-видимому, рассматривать лишь как очень косвенные и умозрительные. Томные бомбы. Проблема создания бомбы была, по-видимому, решена путем разделения заряда на две части. Объемные поверхностные характеристики, каждой из них в отдельности, обеспечивают Превышение потери нейтронов над их производством. При максимально быстром механическом соединении этих частей создаются новые объемные и поверхностные характеристики суммарной массы, при которых производство нейтронов превышает их потерю, что приводит к мгновенной детонации. Это, при любой данной концентрации первоначально делимого компонента, ограничивает суммарный заряд бомбы до определенного количества, отклонения от которого не могут быть велики. Основная техническая трудность заключается в том, чтобы соединить части заряда за чрезвычайно короткое время. Поэтому, как представляется автору данной книги, все попытки использовать в бомбе больше двух частей заряда неизбежно обречены на неудачу из-за невозможности достижения достаточно точной синхронизации. Кроме того, с военной точки зрения, томный снаряд был бы, вероятно, предпочтительней томной бомбы, делением мощи последней, по-видимому, перспективнее, чем увеличением. Конструкция бомбы с зарядом из двух частей, скорее всего, предусматривает устройство, при помощи которого одна часть выстреливается в другую каким-либо способом. Неизвестно, устанавливается ли в бомбе с целью достижения мгновенной детонации суммарного заряда источник быстрых нейтронов в виде, например, радио-берилиевой трубки. Для работы уранового реактора такой источник не является необходимым. Предполагается, что процесс инициируется либо нейтронами космического излучения, либо так называемыми рассеянными нейтронами, возникающими в результате спонтанного деления урана или под воздействием альфа-излучения урана на какой-либо из присутствующих элементов. Следует упомянуть также, что, как и при обычных взрывах, эффективность бомбы во многом зависит от ее уплотнения корпуса. Максимально плотное вещество, окружающее заряд, замедляет свои инерции рассеяние содержимого после детонации, играет важную роль в создании условий, способствующих наиболее полному освобождению энергии взрывного типа. Разделение изотопов урана. Методы, при помощи которых предпринимались попытки получения обогащенного изотопом 235 урана, были чисто физическими. Разработанные ранее способы физико-химического разделения более легких изотопов, которые, кроме Дейтерия, к 1940 году были уже полностью или частично отделены, оказались непригодными в данном случае из-за больших атомных масс и небольшой разницы между ними в соответствии с квантовыми факторами. Смотреть главу 10. Были применены три метода. Диффузия паров соединения урана через пористую перекоротку, тепловая диффузия соединения урана в жидкой фазе, и метод, заимствованный из масс спетографии и основанный на различном отклонении в мощных магнитных полях отдельных положительных ионов с различной массой. На практике первый способ чаще всего использовали для предварительного обогащения, второй, менее экстенсивно разработанный, применяли на промежуточной стадии, окончательное отделение осуществляли третьим методом. Такой процесс представляет собой невиданную до сих пор в истории промышленности гигантскую комплексную техническую операцию, проведение которой в настоящее время коммерчески совершенно не оправдывает себя, если иметь, конечно, в виду использование полученного и обогащенного урана в мирных целях для разработки нового источника энергии. Единственным известным соединением, пригодным для использования в диффузионном процессе, является гексофторит урана, уран-фтор-6, твердое вещество с температурой перехода в газообразное состояние при атмосферном давлении 56 градусов Цельсия. Оно удобно, поскольку фтор состоит только из одного изотопа, хотя с другой стороны и обладает рядом нежелательных химических свойств, высокой химической активностью и неблагоприятными коррозионными характеристиками. Были ли преодолены каким-либо образом эти неудобства или найдено другое, более подходящее соединение, остается неизвестным. В результате одного процесса диффузии относительное соотношение изотопов изменяется менее чем на 1%. И для достижения достаточно полного разделения требуется проведение тысяч последовательных процессов такого рода в соответственно подготовленном цикле операций. Необходимое для этого количество электроэнергии огромное, и электростанция, построенная в Клинтоне для обеспечения таких операций, была снабжена невиданной до того по мощности паротурбинной установкой. По-видимому, столь огромное потребление энергии для разделения изотопов теоретически неизбежно. Один русский специалист оценил его как сравнимое с количеством энергии, выделяемой при делении получаемого изотопа Уран-235. Даже разделение воздуха на составляющие его компоненты. Физическими методами теоретически потребовало бы затраты не столь уж малого количества энергии, а так как процесс диффузии не применялся до этого ни в одном из известных ранее технических процессов, то всю технологию пришлось разрабатывать впервые, причем следует отметить, может быть, для наиболее сложного варианта разделения. Второй процесс, жидкостная тепловая диффузия, был специально разработан для разделения изотопов после успешного применения подобного диффузионного процесса для газов, и хотя в отношении затрат энергии он был в той же степени экстравагантным, что и предыдущий, его успешно осуществили, вероятно, как к двум другим процессам в промышленном масштабе в Клинтоне, Оба диффузионных процесса задерживают при прохождении рабочих циклов обогащения значительное количество урана, что сильно затягивает завершение цикла операций. Электромагнитное разделение. Третий метод является прямой противоположностью первым двум почти во всех отношениях. Он дает относительно высокую степень обогащения за одну стадию, но лишь для очень малых количеств в одной установке. В самом начале для получения одного миллиграмма изотопа требовались месяцы работы, и все же в течение примерно года обогащенный уран, срочно требовавшийся для получения необходимых экспериментальных данных, добывали именно таким способом. Первая установка такого рода была построена на основе магнита от масс спектрографа с диаметром полюсов 92 сантиметра. Она была названа калютроном от сокращения «Калифорния University Cyclotron». Позже для работы в этой же области был временно приобретен магнит строившегося в то время циклотрона в Беркли массой 5000 тонн и диаметром полюсов 460 сантиметров выход из изотопа постепенно увеличивался и стал значительным. Установка для промышленного разделения изотопов, также построенная в Клинтоне, по своему конструкционному принципу представляла собой одно из самых парадоксальных сооружений – Она состояла из некоторого количества одинаковых лабораторных аппаратов, в каждом из которых использовался колоссальный электромагнит и давала требуемый для проведения экспериментов выход простым сложением продукции всех аппаратов. Это не что иное, как применение метода, подразумевающего работу с каждым из атомов индивидуально, как с людьми, но только в массовом промышленном масштабе. Что это такое, нетрудно себе представить, если вспомнить, что в малейшей видимой невооруженным глазом крупинке урана больше атомов, чем всех живущих на Земле людей. Но даже с учетом всего этого, описанные процессы представляются более половину всей технологии, при помощи которой, в конце концов, было получено концентрированное расщепляемое вещество в количестве, достаточном для изготовления трех бомб о второй половине изыскания еще предстоит рассказать. Ведь, как уже было упомянуто, такая же интенсивная работа велась по созданию самоподдерживающихся урановых реакторов, и только потому, что она предлагала другой, альтернативный метод достижения той же цели. Трансурановые элементы. Все это возвращало обратно к реально существующим трансурановым элементам, первый из которых, номер 93, является продуктом бета-распада с периодом полураспада 23 минуты урана-239, производимого в процессе нежелательного резонансного захвата изотопом-238 нейтронов с промежуточной энергией. Этот производный элемент номер 93 в свою очередь излучает бета-частицы, превращаясь с периодом полураспада 2-3 суток в элемент номер 94. Полученные два новых элемента, находящиеся за пределами периодической системы естественных элементов, были очень удачно названы Нептунием и Плутонием соответственно. По аналогии с естественной Радиоактивность ожидала, что Плутоний будет испускать альфа-излучение и таким образом превращаться в изотоп Уран-235. Это действительно подтвердилось, хотя превращение оказалось таким медленным. Период полураспада Плутония был первоначально оценен по крайней мере в 1 миллион лет, а позже в 24 тысячи лет, что элемент в этом отношении столь же стабилен, как и Уран. Было высказано предположение, что, подобно урану-235, плутоний подвержен делению медленными нейтронами, и если бы это действительно оказалось так, то, будучи элементом, несходным с ураном, и потому отделимым от него химически, он мог бы избавить ученых от поистине фантастических усилий разделить два вида урана при помощи калитрона и диффузионных процессов. Предположение подтвердилось, хотя в некотором отношении такая замена была все равно, что попасть из огня да в полыме. Она поставила перед учеными инженерные проблемы, разрешение которых тоже нельзя назвать иначе как фантастическим. Плутоний. Все циклотроны США были сразу же переоборудованы для получения искусственного плутония бомбардировкой урана сначала диетонами, а затем нейтронами. В результате получили два различных изотопа, что не явилось существенным препятствием, поскольку речь шла об исследовании химических свойств плутония. К концу 1942 года было собрано 0,5 мг вещества, которого оказалось достаточно для того, чтобы радио- и микрохимики определили его основные химические свойства – и предложили в общих чертах методы промышленного отделения от урана плутония, получаемого в реакторе. На этом мы должны оставить обсуждение чисто научной, чрезвычайно важной и интересной перспективы, связанные с продолжением периодической таблицы элементов на два места, к номеру 95-му америцу и к номеру 96-му Кюрию, чтобы покончить с историей, завершения военных изысканий, продуктом которых стала томная бомба. Промышленные реакторы в Ханфорде были сооружены для того, чтобы получать плутоний, а не электричество. Задача была сформулирована как чрезвычайно важная и включала получение от каждой установки по несколько граммов плутония в сутки. Это количество приходилось на несколько тонн отработанного урана. Тонна же, как известно, состоит из миллионных граммов. Масштабы производившихся в Ханфорде работы можно сравнить с мощностью большой гидроэлектростанции. При получении одного грамма плутония в сутки освобождалась тепловая энергия, эквивалентная тысячам киловатт. Количество воды, необходимое для охлаждения ханфордской системы установок, могло бы обеспечить водоснабжение крупного города. Самым удивительным во всей второй половине изысканий было то, что все это гигантское предприятие было задумано и спланировано еще в тот момент, когда первый из существующих реакторов мощностью 200 Вт только-только был приведен в действие. Излучение реактора исключает проведение в нем каких-либо ремонтных работ после его запуска. Для нормальной работы реактор должен быть полностью защищен со всех сторон тяжелыми бетонными и стальными щитами, воздухонепроницаемыми, насколько это возможно, чтобы предотвратить излучение нейтронов и утечку радиоактивных газов. Процесс загрузки и извлечения уранового топлива должен осуществляться целиком и полностью извне посредством дистанционного управления. Металлический уран отливают в виде цилиндрических стержней и консервируют в воздухонепроницаемых алюминиевых чехлах, предназначенных для защиты его от коррозионного воздействия водяного охлаждения. Стержни должны вводиться в реактор через горизонтальные цилиндрические каналы, которыми перфорирована кубическая активная зона, затем извлекаться с другой стороны и подвергаться переработке в соответствии с твердо определенным графиком всего процесса. Инженерное проектирование установки по переработке топлива ставило еще более сложные технические проблемы – Установка находилась на две трети под землей. Она разделялась вдоль на отдельные ячейки и простиралась на 30 метров операции по растворению урана и безопасному ударению чрезвычайно радиоактивных газов изотопов иода, ксенона и криптона, отделению плутония от превосходящего его по количеству в несколько миллионов раз урана, и потом от высокоактивных, очень опасных продуктов деления, насчитывающих до 20 элементов. Причем отделение до такой степени чистоты, при которой работа с полученным плутонием была бы относительно безопасной, должны были проводиться при одном и том же трудном условии – дистанционном управлении ими с точки, находящейся далеко за пределами реактора. В довершение всего, весь этот комплекс работ должен был обеспечиваться реактором, построенным еще до того, как стало известно, какие методы химического отделения будут приняты, а сами методы были определены на основе химического анализа крупинки вещества, едва видимой невооруженным глазом и составляющей в тот момент все его мировые запасы. И что же, как мы знаем, проект был успешно осуществлен, с самого начала и до самого конца. Вот уж поистине смелость города берет. Пробный реактор, к этому времени построенный в Клинтоне, начал работу в 1944 году и стал производить при расходе одной тонны урана за трое суток к концу февраля этого года несколько граммов плутония. Его эффективность с начала 1944 года повысилась до восьмидесяти девяносто процентов.